Успешная стабилизация. Доказательства с помощью моральной статистики. В период с 2000 по 2017 год, ставший центральным этапом путинской стабилизации, уровень смертности от алкоголизма в России снизился с 25,6 на 100 тысяч населения до 8,4. Уровень самоубийств с 39,1 до 13,8. Уровень убийств с 28,2 до 6,2. В абсолютных цифрах это означает, что смертность от алкоголизма снизилась с 37 214 в год до 12 276. Самоубийств с 56 934 до 20 278 а убийств – с 41 090 до 9048. И это идет речь о стране, пережившей такую эволюцию, которую нам представляют как долгое нисхождение в ад. В 2020 году уровень убийств упал еще ниже – до 4,7 на 100 тысяч жителей, что в шесть раз меньше, чем при приходе Путина к власти. А уровень самоубийств в 2021 году составил 10,7, что в 3,6 раза меньше. Что касается ежегодной младенческой смертности, то она упала с 19 на 1000 живорожденных детей в 2000 году до 4,4 в 2020 году, что ниже показателя в США, составляющего 5,4, по данным ЮНИСЕФ. Следует принять во внимание, что последний показатель особенно важен для оценки его общего состояния, поскольку он касается самых слабых его членов. Но эти демографические показатели, которые социологи XIX века называли моральной статистикой, указывают на реальность, а она еще более осязаема и глубока, чем другие статистические данные. Если мы посмотрим на экономические показатели России, то увидим, что в период с 2000 по 2010 год уровень жизни быстро восстановился, а в период с 2010 по 2020 год началось торможение, вызванное трудностями, спровоцированными в частности санкциями, последовавшими за присоединением Крыма к России. Но тенденция, проиллюстрированная моральной статистикой, является более устойчивой, глубокой и отражает, после кризиса 1990-х годов, состояние социального согласия в обществе, когда россияне заново открыли для себя возможности стабильного существования. Эта стабильность, подтверждаемая убедительными фактами и демографическими данными, стала фундаментальной для страны и является одной из основных идей в выступлениях Путина. Эти объективные факторы не помешали различным НПО, являющимся чаще всего косвенными агентствами правительства США, которые можно обозначить как ПНПО, псевдонеправительственные организации, постоянно понижать рейтинг России в своих классификациях, до такой степени, что они могут нести всякую чушь. Когда в 2021 году... Transparency International, оценивающая страны мира по уровню коррупции, поставила США на 27 место, а Россию на 136. Многие удивились. Страна, где уровень младенческой смертности ниже, чем в Соединенных Штатах, не может быть более коррумпированной, чем они. Младенческая смертность, отражающая подлинное состояние общества, вероятно, является сама по себе лучшим показателем реальной коррупции, чем эти сфабрикованные в соответствии с не совсем понятными критериями показатели. Кстати, страны с самой низкой младенческой смертностью, те, в которых мы можем также проверить, что они наименее коррумпированы, это скандинавские страны и Япония. Мы замечаем, что в верхней части рейтинга показатели детской смертности и коррупции коррелируют.